Глава двадцать девятая. В ту же минуту, как будто в подтверждении этих слов, вошел конюх и принес овса лошадям, которые были поставлены в перестиле у подножия лестницы. Я уже хотел выразить приятное удивление при таком открытии, как князь спустился по двум ступенькам из своего святилища и подошел ко мне. «Вы видите, — сказал он, — что вы свободны». Если нетерпеливо хотите удалиться, я вас не удерживаю здесь насильно. Но так как я сам располагаю отправиться, вот и мои лошади, то, думаю, вам было бы приятнее сначала пообедать и в порядочной компании подождать полночи. Самого удобного времени для людей, которые, подобно нам, имеют дело с местной полицией. «Друг мой», — прибавил он, обращаясь к Тарталье, который следовал за мной как собака, «ступайте к моим людям». Я уже приказал им позаботиться о вас. «Масью, Масью!» Сказал мне Тарталья, удерживая меня за платье. «Не соглашайтесь на этот обед. Не говорите с этим человеком. Я знаю его. Это князь». Тот, кого называли доктором, взял меня под руку, стараясь увлечь вслед за князем. Тарталья, зайдя с другой стороны, шепнул мне на ухо. «Это портит наше дело и может повредить нам. Мы теперь попали в общество». «Что же вы не идете?» — сказал доктор, который думал, что я рабею. — Пожалуйста, не пугайтесь, князя. Это самый любезный человек на свете. — Верю, — отвечал я. — Но позвольте мне перемолвиться с товарищем моих приключений. — Ах, извините, я не буду вам мешать. Я отступил стартальи на несколько шагов назад. Он хотел говорить, но я перебил его. — Нечего тебе объяснять мне, у кого мы теперь находимся. Об этом мне, конечно, скажут. Впрочем, эта таинственность меня забавляет. Но ты свободен. Тебе сказано это. Если хочешь бежать один и натощак, мосью? Нет уж, извините. Мы в гостях у черта, и я хочу познакомиться с его кухней. Но если ты мне точно друг, как уверяешь, то твое бы дело разузнать теперь этот подземный ход и дать знать виллу-таверна, что... Я вам друг, — отвечал он. И постараюсь уведомить Даниэллу, что мы бежим нынешнюю ночь. Нет-нет, скажи ей, что я могу бежать, но что я не отправлюсь без нее и буду ждать ее выздоровления. Кристо, вы не хотите воспользоваться? Ах, сделай милость, оставь свои рассуждения, ведь ты теперь совершенно свободен. Ступай, если ты меня любишь. Теперь я знаю, что этим словцом можно все сделать из Тарталья. Он бросился к лестнице, но доктор, который не терял нас из виду, Подошел к нам и сказал вежливым, но вместе и серьезным тоном. «Не посылайте его теперь никуда. С вашей и нашей стороны это было бы большое неблагоразумие. Подождите полуночи». Разумнее было покориться и позвать назад Тарталью, который отправился тотчас хлопотать около кастрюль и свести знакомство с поварами. Я последовал за доктором и князем в салон, где мне предложили кресло. Князь, разлегшись беззаботно на софе, Очень свободно завязал со мной разговор о живописи и предложил мне несколько вопросов о том, каково мое мнение о влиянии Италии на иноземных артистов, о современных французских мастерах, нисколько не касаясь нашего настоящего положения. Он остроумно и легко рассуждал обо всех предметах, за исключением того, который должен был особенно интересовать меня». Во время этого разговора, удивительно спокойного и гораздо более уместного, в каком-нибудь парижском салоне, нежели там, где мы находились, доктор-экс-профессор занимался приготовлениями к столу и вместе с камердинером старался всячески скрыть недостаток изящества или комфорта. Гром заботился только о том, чтобы пускать вверх струю воды, и, меняя тростниковые трубочки, он беспрестанно брызгал на нас». Князь с большим терпением переносил его шалости и только время от времени замечал ему. «Карлина, будьте же осторожнее. Здесь и так довольно сыро». Князь заговорил о своем помещении, беспристрастно разбирая его выгоды и невыгоды. «Оно очень дурно», — сказал он. «Но расположено на хорошем месте. С террасы казино вид великолепный». Я не мог удержаться от замечания, что мое помещение гораздо лучше и что он должен терпеть большие неудобства в этом огромном погребе. «Это совсем не погреб», — возразил он. «Мы живем в горе. Вот и все. Если бы не вода, которая разливается из многих прорвавшихся каналов и просачивается сквозь стены, то здесь было бы так же сухо, как у вас. Впрочем, как видите, при хорошей топке это не беда. Однако же здесь и окна, и двери заделаны. Солнце никогда не проникает в этот огромный зал». За исключением двух последних суток мы только ночевали здесь. Дворы замка так обширны, так хороши, а маленький монастырь просто восхитителен. Достаточно сделать несколько шагов, и мы можем дышать чистым воздухом. А здесь, прибавил он, показывая на середину здания, где находилась лестница, у нас дорога в поле, в этом-то и заключается главное достоинство моего убежища». Каждое слово князя, несомненно, вызывало у меня тысячу вопросов. Но так как он удерживался от любопытства, относящегося лично ко мне, то я счел за лучшее показывать такую же скромность и говорил о Тускулуме и его окрестностях таким тоном, как какой-нибудь турист в гостинице. Между тем, как накрывают на стол, я пишу вам этого баснословного князя. Хотя мне известно его настоящее имя, Но из предосторожностей я буду называть его, положим, Монте-Корона, первое имя, которое пришло мне в голову. Ему будет лет пятьдесят. Он принадлежит более к неаполитанскому, нежели к римскому типу. По-французски говорит он, если не совсем правильно, то, по крайней мере, совершенно свободно и со всеми оттенками обыкновенной разговорной речи. В свое время он, вероятно, был красив. Но красота его была... Та преувеличенная итальянская красота, которая с летами переходит в безобразие. Он слишком мал для своего носа, который прямо и без всякой горбинки выдается вперед, как клинок шпаги. Кожа матовая и тонкая переходит в синеватый цвет. Зубы ослепительной белизны, что вместе с его узкими плечами и впалой грудью, является признаком расположения к чахотке. Масса волос до того черных и кудрявых, что нельзя было не признать в них эффект искусства, не спадают на его впалые щеки и соединяются с черной бородой, которая уже слишком хорошо выросла. Потому слишком хорошо, что кажется каким-то чернильным пятном, какой-то массой, слишком непропорциональной с худыми болезненными чертами его лица. Вы, наверное, встречали такие лица, старый больной антиной, смешанный с вородившимся полишинелем. При этом представьте себе гордый взгляд, кроткое и приятное выражение лица вопреки этой массе волос, делавшее его похожим на калабрийского разбойника, изящные манеры и очень маленькие ноги, а будто и с тщательностью почти смешной. Вот что запечатлелось в моей памяти, когда камердинер доложил, что куша не поставлена, хотя такая формальность была совсем лишняя потому что приготовления происходили у нас перед глазами. Князь встал, потянулся, зевнул раза три или четыре и, сказав доктору с видом глубокого огорчения, что он не чувствует аппетита, разместился в середине стола. Доктор сел напротив, чтобы хозяйничать за обедом. Забота слишком обременительная для его светлости. Меня посадили с правой стороны. Четвертое место оставалось незанятым и, казалось, предназначалось для кого-то, Когда я хорошенько всмотрелся в лицо доктора НФС, и при ясном освещении до сих пор он был в беспрерывном движении, я узнал в нем тускуланского монаха. Это был великолепный мужчина, очень высокого роста и пропорциональной полноты, скорее широкий в плечах, нежели тучный. Он был одних лет с князем, но казался моложе, хотя его волосы уже начали сидеть. Впрочем, густые от природы вьющиеся кудри казалось, потерпели более от действия солнечных лучей, нежели от влияния времени. Все черты его лица превосходные напоминают статую. Вителия, за исключением толстоты шеи и дряблости мышц, изоблеченной в мраморе. Видно было, что если этот человек и склонен к разгульной жизни, то у него еще достает сил удовлетворять свои склонности, и что самые злоупотребления еще не исчерпали мощь его организма. Сверкающий взгляд, безукоризненные зубы, Звучный и полный голос. проворство этой колоссальной фигуры показывали, что с годами он нисколько не утратил сил молодости. Заметив артистический интерес, с которым я рассматривал его, доктор засмеялся. «Не правда ли мы уже встречались?» — сказал он, как будто желая помочь моей памяти. «Такие лица, как ваши, не забываются, особенно если они появятся нам в живописном костюме» при великолепном солнечном закате посреди тускуланских развалин. «Ха, ха ха Вот каковы живописцы!» — возразил он с улыбкой. «Ничто не укроется от их глаз. К счастью, никто, кроме них, не отличается такой внимательностью и памятью, иначе нельзя было бы безопасно прогуливаться в монашеской рясе, даже в самых уединенных местах. Надеюсь, однако, что вы не считаете необходимым для моей личности это переодевание» которые я совершаю всегда с ужасным отвращением. Я отвечал, что его личность останется замечательной при всех возможных костюмах. Князь заметил мою уклончивость и с большим искусством постарался снова обобщить разговор, не желая показать вид, что хочет выведать мое мнение или обстоятельства. Обед был вкусен, хотя и состоял из самых простых блюд. Мои хозяева заговорили о кухне как знатоки. — Это страна? — сказал князь предоставляют очень мало припасов для стола, особенно в настоящее время года. Но путешественники должны заботиться всегда не о материале, а о том, чтобы кушанья, из чего бы они ни состояли, были хорошо приготовлены. Вся наука жизни заключается в удовольствии иметь смышленого повара. Есть много ученых-поваров, которых я очень мало ценю, потому что они могут отправлять свою службу только в больших городах, Я предпочитаю им вот этого изобретательного человека, которого вы видите здесь. Он калабриец, этого уже достаточно, чтобы дать о нем понятие. Я долго жил в Калабрии. Это самая скудная сторона. Особенно подали от берегов. Но благодаря Орландо у меня никогда не было плохого обеда. Мне не дело до того, чем он кормит меня. Крысами или ежами, если ничего другого нельзя найти для соуса. Я никогда не спрашиваю, что он подает мне. Все, что проходит через его руки, становится съедобным, а человеку только этого и надо. Я не обжора. И не понимаю, как человек может быть рабом своего желудка, особенно если у него такой плохой аппетит, как у меня». Рассуждая таким образом, князь с чрезвычайной важностью отведывал все блюда, которые ему подавали. В самом деле он ел очень немного, Но гастрономия была для него такой важной статьей в жизни, что он не упускал ее из виду даже и теперь, при своем довольно затруднительном положении. Вина соответствовали блюдам, то есть были отличными, хотя доктор очень усердно делал им честь, но это, по-видимому, не производило на него никакого действия. Подле этой бездонной бочки я оказался самым жалким сотоварищем. С первого же блюда я сделался сыт, между тем, как он только что входил во вкус. И мне приходилось внутренне сравнивать мою ничтожную организацию с организацией этого потомка римлян времен упадка. В нем очень заметна была итальянская чувственность, этот вопиющий контраст с обеднением и бесплодием, которые постигли роскошную страну, и последнее явление казалось мне следствием первого. Если существуют такие способности к потреблению — то ум и руки устают, наконец, производить. На вопрос о предмете моих размышлений я отвечал доктору, что очень удивляюсь, видя такие заботы о комфорте и наслаждениях стола в подобном убежище по соседству с жандармами, которые ежеминутно могли захватить нас. «Что касается последнего пункта», — возразил доктор, «то это дело невозможное. Жандармы должны еще прежде открыть наш приют». неужели — воскликнул я. — Вы думаете, что они, слышат дым в вашей кухне, не знают, где вы находитесь? — Они действительно это знают, — сказал князь. — Да мы и не рассчитываем на то, чтобы скрываться здесь в неизвестности. Но пора уже и перед вами раскрыть наше положение. Доктор некогда принимал участие в деле братьев Муратори, когда и он, и они были еще детьми. За что он и был осужден на смерть? и бог знает, был ли отменен этот приговор, а между тем мать его живет во фроскате Он не видал ее уже пятнадцать лет, и узнав, что я еду в Рим, пожелал мне сопутствовать. Что касается до меня, я родом из Атранской провинции, следовательно, неаполитанский подданный, замешанный в последних событиях моей родины под угрозой тюрьмы и суда, за то, что несколько свободно отзывался о короле, и поколотил палкой одного из дерзких Лацарони. Я убежал в Рим, где у меня есть брат в числе кардиналов. Здесь я имел неосторожность немного побронить одного духовного сановника, который отбил у меня любовницу, и надавать пинков шпиону, который мне надоел. Затем я был принужден оставаться во Флоренции, но тут имел несчастье повздорить с немецким гарнизоном и убить на дуэли офицера, почему и переехал в Пьемонт где вел себя с большой осторожностью. Узнав, что брат мой кардинал опасно болен, я тайком воротился в Рим, чтобы позаботиться о своих интересах по части наследства. Но брат уже оправился, и, кажется, плохо поверил моему удовольствию видеть его вне опасности. Он просил меня удалиться, чтобы его не компрометировать. Но я не решался последовать его совету, потому что неожиданно был завлечен сердечными делами, Тогда кардинал велел известить полицию о моем присутствии в городе. Впрочем, не с намерением предать меня, а для того только, чтобы вынудить меня удалиться, и вовремя предупредил меня об опасности. Мне было невозможно совсем уехать при моих новых отношениях к одной даме, и я решил инкогнито провести несколько дней во Фраскате, где нашел приют у матери нашего доктора. Не успел я здесь провести и суток, Как брат окружил меня своими шпионами, которым поручено было возмущать наше спокойствие. Между этими молодцами находились два негодяя Мазолину и компони о которых вы, кажется, слыхали. Дайте-ка мне немного ветчины, доктор. За разговором я забыл об обеде и чувствую некоторую слабость. Сказав это, он передал ветчину доктору, который должен был разрезать ее на тоненькие ломтики, и потом продолжал нас не хотели арестовать а только грозили компрометировать особу которую я был занят и наделал серьезных неприятностей любезному доктору доктор был особенно хорошо знаком с фермером филиппоны спас жизнь одному из его племянников и отказался от платы к нему то обратился доктор с просьбой принять нас в одной из полуразвалившихся комнат этого замка филиппон показал себя человеком признательным и преданным он не мог поместить нас внутри замка где не был смотрителем, но внешняя часть террасы, где мы теперь находимся, верена его надзору, так же, как и сады, к которым она принадлежит. Он один знал, что это место может быть обитаемо, что оно еще довольно крепко, несмотря на случай действия которого вы вон там видите, и вследствие которого управитель лет двенадцать тому назад велел подпереть своды и потом заложить наглухо все отверстия, чтобы совершенно закрыть эту часть здания. В те времена уже не знали о существовании подземного хода. Он был также заделан. Неизвестно в какую эпоху. Может быть, после австрийского посещения, чтобы разбойники не основали здесь своего притона. Но я устал рассказывать. «Помогите же мне, доктор. Вы только и делаете что едите. Я просто завидую вашему аппетиту». «Что? Хороши ли фазаны?» не съесть ли мне одну крылышко? — Отличные, я вам советую скушать два, — отвечал доктор и, подав блюдо князю, продолжил его рассказ. Место, в котором мы беседуем, считалось и считается недоступным, опасным, почти несуществующим. Но в одно прекрасное утро, Филиппона сажая дерево перед своим домом, открыл свод и поздравил себя обладателем античного храма или, по крайней мере, какого-нибудь колумбария. Но вместо того оказалась простая галерея, в которой он проник тайком, работая ночью, из опасения, чтобы ему не помешали завладеть кладом. филиппона долго шел в прямом направлении по обширному коридору и потом, поднявшись круто, очутился в том прекрасном перестиле, в котором вы видели наших лошадей. Так как выход был завален, то он принялся расчищать его, все еще не догадываясь, в чем дело. Время показалось ему долгим, И, может быть, он встил себя надеждой, что открыл семнадцатый дом Цицерона, настоящий, единственный. Словом, дом Тускулан. Мызник почувствовал горькое разочарование, когда увидал себя в папской кухне замка Мандрагоны, но вскоре несколько утешился при мысли, что он владеет замечательным памятником и может показывать его туристам под носом у госпожи Оливии, которая заведовала остальную частью замка. Продолжая поиски, он открыл не менее замечательную машину, при помощи которой вы вошли сюда, и которая с давних пор оставалась в забвении, так как механизм более не действовал. Но филиппон и сам исправил его, имея теперь возможность водить путешественников по всему замку без позволения соперницы. Он уже заранее рассчитывал свои выгоды, когда я обратился к нему с просьбой об убежище и уговорил его держать свое открытие в секрете до тех пор, пока оно может быть мне полезно. Он поспешил перенести сюда все вещи, необходимые для нашего выдворения. Вот почему вы видите здесь эту мебель, утвари посуду, почтенные остатки старины, уцелевшие в замке от австрийского грабежа и пожара. Эти обои, может быть, украшали некогда комнату Павла Третьего. Что касается цветов, подстриженной мирты и статуэтки, которые находятся на этом столе, «Все эта любезность со стороны госпожи филиппоны которая, недовольствуясь тем, что взялась доставлять нам съестные припасы и делать разные покупки, старается еще окружить нас предметами наивной роскоши». «Ладонна!» — воскликнул доктор с энтузиазмом, проглотив большой стакан Орвиетто. «Она просто ангел-утешитель для изгнанника и спасений для осужденного». Князь слегка подтрунил над доктором и над пламенной симпатией госпожи филиппоны Между ними вследствие этого произошел довольно интересный разговор по-итальянски в национальном духе. С одной стороны, добродетель доктора, который спас от смерти ребенка, и благодарность родителей, спасших в свою очередь благодетельного врача. Все это очень хорошо и трогательно, но с другой стороны, слишком уж философический образ мысли доктора, Простершего пользование этой благодарностью до такой степени, что не посовестился обмануть доброго и преданного мызника, это было слишком натурально и чисто по-итальянски. Я притворился, будто не слушал их беседы, чтобы не показаться ни некстати и без пользы пуританинам и лепедантам. Я понимаю всевозможные увлечения, но то, в чем признавались предо мной эти господа с такой нестыдливостью, приводило меня в смущение».